Глава 16. В конференц-зале поднялась паника. И как это должно было случиться, военные отреагировали первыми. «Нужно срочно увести губернатора в безопасное место!» Полковник Уэсли Больтер вскочил со своего места и быстро направился к выходу. «Но... но мы же на базе! Вызовите подкрепление!» Казалось, губернатор полностью сбит с толку происходящим. За окном раздался еще один взрыв, и в воздух взметнулось облако огня. «Господин губернатор, база уже приведена в боевое положение. Мы отправили большую часть размещенного здесь персонала в город, но оставшихся людей будет более чем достаточно, чтобы справиться с этой угрозой. Мы лишь должны обезопасить вашу жизнь и жизни ваших сыновей». Хьюго повернулся, и его взгляд скользнул по лицам Хавьера и Франциска. И если старший сын выглядел таким же напуганным, как и сам губернатор, то Франциско оказался на удивление спокойным. Вероятно, из-за шока, решил губернатор, он еще не осознал всей опасности происходящего. Повернувшись к полковнику, который своей инициативой привлек к себе всеобщее внимание, он кивнул. «Вы правы, полковник! Делайте свою работу!» «Благодарю, губернатор!» Генерал, позвольте задействовать резервные подразделения охраны и остатки военной полиции. Генерал Захария Бендо выглядел таким же растерянным, как и сам губернатор. От одного взгляда на него Больтера захватило отвращение. Этот жирный ублюдок, который, наверное, никогда не держал в руках оружие, сейчас был полностью бесполезен, не способен даже взять руководство в свои руки. и поэтому он сделал то, что Вольтер и ожидал от него. При возможности переложить ответственность на чужие плечи, генерал, естественно, с удовольствием ею воспользовался. «Как, конечно, полковник! Действуйте, как считаете нужным! Я отправлюсь в главный командный пункт и буду руководить оттуда!» «Нет, генерал!» Вольтер отрицательно покачал головой. «Это слишком опасно!» пока противник находится внутри периметра базы. Я прошу вас проследовать вместе с губернатором. Так вы будете под надежной защитой, чтобы потом взять на себя контроль над ситуацией». Генерал с побелевшим лицом бросал взгляд то на Уэсли, то на губернатора. Больтер прекрасно знал, что истинной причиной сказанного генералом было желание убраться отсюда как можно дальше, а это не входило в личные планы некоего Уэсли Больтера. поэтому полковник предложил этому идиоту лакомую альтернативу, безопасную альтернативу. «Да, полковник, вы правы. Тогда ведите, а мы последуем за вами». «Да, сэр. Губернатор, прошу за мной». Они быстро покинули конференц-зал и вышли в просторный коридор, который уже заполнился напуганными и понимающими, что происходит административными работниками. Увидев губернатора, они набросились на него с вопросов, пытаясь понять, что именно происходит. «Алисия, я сам не знаю. Передай всем, чтобы они спрятались и не покидали центр». Губернатор пытался успокоить их, и поначалу ему это даже удалось. Как-то само собой получилось, что первым заполковником последовал не губернатор, а его младший сын. Воспользовавшись служебным коммуникатором, Вольтер приказал отправить к административным зданиям наряды военной полиции и всех, кого только смогут. Сделав это, он достал второе устройство. Это был один из множества его личных комов. «Сержант Оливьера. «Мы здесь, сэр!» Тут же послышался ответ. «Действуйте по плану!» «Да, сэр!» Восемь человек под руководством Оливьеры ворвались в центр связи базы. Их заметили не сразу. Лишь через несколько секунд один из связистов оторвался от своего поста и увидел вооруженных солдат, которые занимали позиции внутри помещения. «Эй, кто вы такие? У вас есть разряд...» Огонь девяти импульсных винтовок оборвал его. Поток бронебойных снарядов скосил весь персонал центра связи. Дротики пробивали людей насквозь, вонзаясь в сложное и дорогое оборудование. Круша то, до чего могли достать. Через четыре секунды все было кончено. Еще действующая аппаратура продолжала принимать панические сообщения от персонала базы, но ответить на них было уже некому. Сержант опустил винтовку и указал на двух своих людей. «Ставьте заряды!» Вновь достав коммуникатор, Оливьера связался с полковником. «Сэр!» Центр связи нейтрализован. Переходим ко второй части плана. Группа Капрала Бреллана уже у вас? Да, сержант. Мы только что их встретили. Хорошо, сэр. Отключив связь, сержант Оливьера начал помогать своим людям в установке взрывчатки. Как только все было закончено, сержант и его люди покинули секцию связи. Через 30 секунд, когда они вышли из предполагаемого радиуса поражения, Оливьера активировал детонатор. Взрыв уничтожил пункт связи и его оборудование. Мощности взрывчатки хватило, чтобы обрушить и верхний этаж, погребя уже мертвые тела под обломками. Это действие было спланировано заранее. Случившееся лишь усилило хаос, царящий на базе, лишив оставшиеся на ней подразделения какой-либо коммуникации. Был еще один запасной центр связи, но прежде чем он будет введен в строй и начнет функционировать, пройдет драгоценное время, которого становилось все меньше. Транспорты Торвальда добрались до комплекса административных зданий. Из-за угла высокого ангара в двухстах метрах от них выскочили два флайера военной полиции и гвардии. Небольшие шестиместные машины были вооружены легкими противопехотными пушками, которые моментально открыли огонь по грузовикам. Предназначенные для поражения живой силы они не пробили бы более или менее бронированную цель, Но этого и не требовалось. Поток высокоскоростных импульсных дротиков ударил в обшивку третьего транспорта, пробив ее словно бумагу. Вихрь, практически не потерявших свою скорость снарядов и осколков, пронесся через грузовой отсек, убивая людей внутри него. В первую же секунду из 25 боевиков организации 17 февраля погибли 9, еще шестеро были тяжело ранены. Заметив неожиданную угрозу, два Гренделя из четырех развернулись в сторону флаеров. Чуть сплюснутые, утыканные датчиками корпуса, отследили цель, словно хищники, почуявшие добычу. Их тяжелые импульсные орудия дали слаженный залп, который практически разорвал один из легко бронированных флайеров на две части, превратив машину в куски покореженного металла. Второй флаер открыл ответный огонь, но его вооружение было слишком легким, чтобы пробить броню мобильных доспехов. Снаряды бесполезно ударялись о внешний корпус, не нанося никакого урона. Один из боевиков внутри меха нажал на гашетку, и ливень снарядов обрушился на отмеченную черными полосами машину. Он целился точно в центр аэрокара, но в последний момент пилот уклонился от огня. Вихрь снарядов, который должен был моментально уничтожить свою цель, лишь вскользь задел нижнюю ее часть. Но и этого оказалось достаточно. Снаряды уничтожили антигравитационные репульсоры флайера. Потеряв опору, поврежденная машина кувыркнулась в воздухе и на скорости ударилась о землю. Сила удара была такова, что корпус смяло словно жестяную банку, а то, что осталось по инерции, прокатилось по земле и врезалось в стену одного из стоящих рядом зданий. В двухстах метрах от них транспорты наконец достигли своей цели. Трех расположенных полукругом административных зданий. В самом центре перед ними был разбит небольшой зеленый газон с монументом в виде эмблемы Гвардии Союза. Грузовик, идущий первым, нацелился прямо на вход центрального здания и резко увеличил скорость. Он пронесся через лужайку, сметя на своем пути изваяние, которое разлетелось на каменные осколки, даже не замедлив его движение. Из главного входа выскочили несколько солдат. Вскинув оружие, они обрушили ливень, выстрелов на кабину транспорта, моментально изрешетив ее. Они пытались поразить пилотов, чтобы сбить грузовик с курса. Только они не знали, что это было бесполезно. Машина шла на автопилоте. Пилот и его помощник покинули кабину сразу же после того, как направили транспорт к цели – а бортовые системы были спрятаны достаточно глубоко внутри корпуса, чтобы иметь защиту от легкого стрелкового оружия. Поняв, что их действия бесполезны, гвардейцы бросились в стороны в самый последний момент. Транспорт на скорости врезался в фасад здания, вонзившись в фойе комплекса. Осколки от удара моментально повредили репульсоры, и грузовик обрушился на брюхо. Его массы и инерции было более чем достаточно, чтобы снести перекрытие второго этажа, из-за чего часть верхнего уровня обрушилась вниз. Боковые панели поднялись, исторгнув из грузового отсека почти три десятка боевиков 17 февраля. Те гвардейцы, что не попали под обломки, открыли оборонительный огонь, стараясь поразить как можно больше противников. Но защитники базы были ошеломлены и дезорганизованы. А еще их было слишком мало. Из первоначальных восьми человек, которые несли караулу входа в административное здание, и еще шестерых, которые прибыли к ним на помощь, выжили всего пятеро. И практически каждый из них был в той или иной степени ранен. Но все равно они оставались солдатами, людьми, которых готовили на случай возникновения именно такой ситуации. И они сделали все, что было в их силах. Выстрелы их винтовок скосили первую дюжину нападавших, которые падали замертво, даже не успев выпрыгнуть из грузового отсека. Но эти погибшие дали своим товарищам самое необходимое – время. Теперь уже гвардейцы вжались в обломки, стараясь прикрыться ими от града выстрелов. Люди Торвальда были далеки в плане обучения от настоящих солдат». Но в данном конкретном случае их навыков вполне хватило, чтобы подавить плотным огнем прятавшихся в своих укрытиях гвардейцев. Рядовой Фаби дал очередь вслепую, высунув винтовку из укрытия на вытянутых руках. Из-за импровизированной баррикады раздался крик, и гвардейц радостно улыбнулся. «Так вам и надо, ублюдки!» – пробормотал он, вставляя трясущимися от адреналина руками новый магазин взамен опустошенного. Фаби прятался за тем, что когда-то было приемной стойкой. Точнее, ее частью. Сильным ударом ее расколол и отбросило в сторону, но сейчас она стала более чем надежным укрытием для него и его товарища. Они слышали характерный лающий звук винтовок гвардии, а значит, они все еще были не одни. Они все еще сражаются. Новый поток выстрелов обрушился на их укрытие, откалывая от него куски керамики и щепки натурального дерева. Несколько осколков ударили Фаби по лицу, оставив глубокие, кровоточащие царапины. Выругавшись, он резко высунулся и нажал на спуск. Его очередь разорвала еще одного нападающего. Ублюдок как раз хотел перелезть через рухнувшую колонну, когда очередь Фаби ударила его в грудь и отбросила назад. Гвардеец кровожадно улыбнулся, услышав предсмертный возглас противника. В этот момент что-то ударило его в бедро. Удар был настолько сильным, что гвардеец потерял опору и рухнул на покрытый пылью и грязью пол, который еще десять минут назад сиял чистотой. От падения он выронил оружие. Фаби попытался вскочить, чтобы спрятаться, но ослабевшее тело отказывало. Он перевел взгляд на свою правую ногу. Ранившая его очередь почти оторвала ее чуть выше колена. Лишь небольшой лоскут мягких тканей соединял два обрубка, из которых торчали осколки костей. Но это было не самое страшное. Из разорванной бедренной артерии мощными толчками прямо на грязный, покрытый пылью пол, выплескивалась кровь. Его кровь. А затем боль прорвалась через переполнявший его организм адреналин, и Фаби закричал. Увидев, что товарища ранили, гвардеец, сражавшийся рядом, постарался перебраться к Фаби, чтобы оказать первую помощь, но стоило ему высунуться из укрытия, как выстрел снес ему верхнюю часть черепа. Гвардеец упал в метре от Фаби. Дыхание Фаби стало прерывистым, руки шарили в поисках винтовки. Он почти дотянулся до нее ослабевшими пальцами, когда на его руку опустился грязный, покрытый пылью и кровью ботинок, прижимая ее к полу. Выстрел пробил голову раненого гвардейца, и его мертвое тело распростерлось на полу. коготь три, это фальшон, ответьте!» Елена щелкнула переключателем, активируя связь. «Фальшион, это Коготь-3. Слышим вас четко». «Елена, мы только что получили данные от орбитального контроля. Их спутник зафиксировал взрывы на базе Альдорф. Повторяю, база Альдорф атакована». Елена переглянулась с Сарой. «Том, с базой сообщают, что именно происходит?» «Нет, связь с базой оборвалась. Они не отвечают на вызовы». Минковский сказал, что им удалось поймать несколько передач личных комов, но они шифрованы, Олегу не пробиться в их канал. Морской ястреб уже преодолел плотные слои атмосферы и сейчас летел на высоте в 7 километров со скоростью в 5 махов. В воздухе за ним рассеивался громоподобный грохот звукового удара. План Елены использовать навигационную информацию с борта крейсера сработал превосходно. Они стабильно получали данные во время спуска из космоса, а когда прорвались в атмосферу, ястреб перешел на системы инерциальной навигации. «Елена, вы летите в зону боевых действий», — через несколько секунд произнес Том. Сергеева бросила взгляд на сосредоточенное лицо Сары, которое выглядело поглощенной наблюдением за приборами. Напарница почувствовала взгляд и улыбнулась, но ее улыбка походила на кровожадный оскал. «Я поняла тебя, Том. Мы будем осторожны». «Коготь-3, конец связи». Елена связалась по внутренней связи Бота с Сергеем и Элизабет и передала им сообщение Райна. Ей показалось, что она услышала, как выругался один и усмехнулась другая. До базы оставалось еще 215 километров. Первые выстрелы они услышали, когда добрались до центральной лестницы. Больтор указал на двоих солдат из охраны генерала. «Вы двое охраняйте эту лестницу!» «Да, сэр!» «Полковник, что нам делать?» Уэсли обернулся к губернатору. Лицо Хьюга Вилма было белым от напряжения, но он держал себя в руках. Больтер даже почувствовал невольное уважение к этому человеку, который силой воли сдерживает страх, стараясь оставить разум свободным для принятия решений. «Губернатор, похоже, противник уже в здании». «Я предлагаю перейти в соседний корпус и выбраться наружу уже оттуда. Если они сконцентрируются на этом здании, то будут тратить время на наши поиски. А время сейчас наиболее важно». «Хорошо, полковник? Ведите нас!» «Да, губернатор». Больтер уверенно свернул в сторону широкого коридора и повел за собой людей. Их окружала восьмерка вооруженных солдат под руководством Капрала, которые присоединились к ним сразу после того, как губернатора вывели из конференц-зала. Кроме этих девяти гвардейцев, их сопровождали четверо солдат, прибывших на совещание в качестве эскорта генерала Бендо. Двое из эскорта, первоначально насчитывавшего шесть человек, остались охранять лестницу пару минут назад. Полковник действовал логично, стараясь увести своих подчиненных как можно дальше от возможного противника. Подойдя к стеклянному переходу, который соединял два административных корпуса, Больтер остановился и приказал еще четырем солдатам остаться здесь, чтобы задержать противника, который, возможно, уже преследует группу губернатора. Это было верное решение, которое помогло бы выиграть для Вилма и его сыновей еще немного времени». Вот только никто так и не обратил внимания, что для этих импровизированных рубежей обороны полковник выбирал исключительно тех солдат, которые прибыли вместе с генералом. Таким образом, полковник, генерал и губернатор с сыновьями остались исключительно под защитой капрала Бреллана и его людей. Один из доспехов развернулся в сторону, словно собака, почуявшая чужака. Его радар засек быстро приближающийся с востока объект, который стремительно сокращал расстояние. Пилот доспеха включил связь. «Босс, к базе что-то летит! В 20 километрах с востока!» Из динамиков внутри кабины меха послышался голос Торвальда, который имел с доспехами прямую связь. Четверка Гренделей была самым тяжелым вооружением группы, и он хотел лично контролировать их. Также, благодаря мощным радарам с фазированными антенными решетками, они обладали самыми зоркими глазами и могли предупредить его о приближающейся угрозе. Как это случилось и сейчас? «Какого черта вы заметили его так поздно?» «Я не знаю, радар очень тяжело держать его. Сигнал нечеткий и постоянно пропадает. Сбить его! Немедленно!» Получив приказ, Четыре Гренделя мгновенно развернулись и побежали в сторону от здания, чтобы расчистить сектор для ведения огня. Будучи машинами, предназначенными для оказания огневой поддержки на земле, Грендели обладали большой номенклатурой вооружения, которое на них устанавливалось. Однако из-за того, что возможности Торвальда в плане закупки оружия были ограничены, столь широкий выбор оказался для него закрыт. Добыть вооружение для техники сложнее, чем приобрести саму технику. Но все же они смогли купить на черном рынке определенное количество зенитных ракет «Земля-воздух». Стандартный боекомплект для доспехов типа МД-7 «Грендель» составлял 8 ракет «Гадюка». Но посредники «Маврикио» смогли закупить лишь по 2 на каждую машину. «Гадюки» размещались в специальной пусковой установке за правым плечом. Операторы доспехов развернули машины в сторону приближающегося объекта и перевели радары в режим захвата цели. Системы радиолокационного противодействия издали громкий звук, предупреждая пилотов ястреба об угрозе. «Вот дерьмо! Нас осветили прицельными радарами!» Стоило Елене это сказать, как звук сменил тональность – На одном из экранов появились отметки, которые стали быстро приближаться к ястребу со стороны базы. «Мы подогнем, Повторяю, нас обстреливают ракетами. Держитесь там за что-нибудь». Не дожидаясь ответа, она уронила бот на левую сторону, подчиняясь желаниям пилота, ястреб перевернулся в воздухе и стал быстро терять высоту. А на экране перед Еленой стали появляться все новые и новые отметки. «Шесть, семь, восемь. К нам идут восемь ракет». Сара, сбрось ловушки. Пальцы Сергеева активировали системы постановки помех и радиоэлектронного подавления. Программы рэп рэп-бота измерили диапазон работы РЛС наведения ракет и испустили в пространство частотно модулированные шумовые помехи. Диапазон несущей частоты, на которой работали станция РЭП, постоянно изменялся в пределах частоты, на которой действовали облучающие ястреба радары. Это должно было забить каналы наведения, которые направляли ракеты электронным мусором и сбросить с бота захват. В этот же момент на корпусе в кормовой части раскрылись панели, скрывающие контейнеры с сложными целями и тепловыми ловушками. Подчиняясь командам Елены, Сара выпустила в воздух полтора десятка тепловых приманок и мощных излучателей, которые стали имитировать электронную сигнатуру ястреба, чтобы отвлечь часть ракет на себя». Она не знала, что еще имеется у этих мерзавцев помимо ракет с радиолокационным наведением, поэтому выбросила в воздух сразу оба варианта. Резко сбросив высоту, Елена увеличила тягу двигателей, надеясь, что помехи и ложные цели уведут ракеты выше, и она сможет проскочить под ними. Первые две ракеты, выпущенные в спешке, бесполезно прошли в трехстах метрах над своей целью и улетели на восток. Еще три отвлеклись на ловушке. Потеряв из-за помех РЭП электронную сигнатуру своей цели, они переключились на головки инфракрасного самонаведения. Но из-за множества выброшенных в воздух тепловых ловушек так и не смогли отличить реальную цель от обманки. В воздухе над плато расцвели три огненных шара. Но это было только начало. С каждой секундой бот приближался к тому месту, откуда велся огонь. А значит, теперь радаром легче взять ястребы на прицел. Резкий маневр позволил боту уклониться от еще одной ракеты. Контейнеры выбросили в воздух последние ловушки в тщетной попытке обмануть системы самонаведения ракет. В последний момент одна из них все же поддалась на их призывный зов и свернула в сторону. Последняя ракета не попала в бот только чудом. Елена успела уронить машину в сторону и тем самым избежала прямого попадания, разминувшись с ней всего на каких-то шесть метров. Тем не менее, радиолокационный взрыватель успел зафиксировать положение цели. Управляющая схема ракеты быстро высчитала расстояние, пришла к выводу, что цель находится в зоне поражения, и послала команду на подрыв боевой части. Огненный шар вспух точно за кормой бота, пинком подбросив машину вверх. Из внутреннего интеркома донеслась ругань солдат в десантном отсеке. Близкий взрыв повредил оба маршевых двигателя бота, и главный компьютер ястреба тут же отключил один из них. Но и для второго двигателя попадание не прошло бесследно. Из-за полученных повреждений он стал резко терять мощность, но хотя бы не отключился сразу. «В нас попали!» — крикнула Елена, прилагая все силы, чтобы удержать рыскающую машину в воздухе. База стремительно приближалась, и они уже видели несколько густых дымных столбов, которые поднимались над ее территорией. В наушниках раздался голос Сергея. «Мы дотянем до базы!» «Должны!» — резко бросила Елена, чувствуя, как с лба стекают капли пота. «Но на мягкую посадку даже не рассчитывайте. «Тогда просто сбрось нас!» — ответила ей Лиза. «Что? Просто сбрось нас!» «Пройди над целью как можно ниже, замедлись, насколько сможешь, и сбрось нас. Броня позволит пережить такое». Елена переглянулась с Сарой. «Сергей, это возможно?» «Если сможешь сбросить скорость, а высоту хотя бы до 15 метров, то должно получиться». «Хорошо, попробуем. Я...» В нос бота ударил поток снарядов. Большая часть не смогла пробить броню и просто отскочила в стороны. «Мы под обстрелом. Готовьтесь к выброске». «Понял». Еще две очереди хлестнули по рыскающему судну. Одна из них цепной пилой прошлась по левым плоскостям ястреба, моментально уничтожив всю механизацию небольшого, предназначенного для маневрирования в условиях атмосферы крыла. Это ухудшило и без того паршивую управляемость машины. «Сара, уже...» Бронещитки под носом бота раскрылись, и четырехствольная роторная пушка выдвинулась из своей ниши. На фальшионе не имелось подвесного вооружения, которое подходило бы для морского ястреба. Но вот снаряды для 20 пушки подходили прекрасно. Расстояние между ботом и противниками быстро сокращалось. Мобильные доспехи открыли огонь, как только бот приблизился на дистанцию в 2,5 километра. Двигаясь со скоростью почти 400 км в час, бот достиг бы их позиции всего через 23 секунды. Каждая разгонная катушка на боте могла выдавать темп стрельбы в 110 тяжелых бронебойных снарядов в секунду, прежде чем катушки перегрелись бы из-за перегрузки. Во время стрельбы стволы постоянно сменяли друг друга. Это давало время на охлаждение, позволяя поддерживать бешеную скорость ведения огня. Это была поистине страшная сила. И Сара с удовольствием нажала на гашетку, спуская эту силу с поводка. Бетонное покрытие перед одним из гренделей словно вспорол невидимый клинок. Молниеносный, полный осколков разрыв протянулся к одному из мехов и буквально распорол его надвое. Несколько снарядов попали в блок управляемых ракет за левым плечом. Сдетонировавший боезапас довершил начатое, полностью уничтожив машину. Смерть напарника разъярила пилотов Гренделей, новый поток огня ударил в бот, круша системы и без того раненой машины. Елена старалась сбросить скорость. Раскрылись щитки воздушных тормозов, резко замедлив судно. Сергеева почувствовала, как протяжные ремни впились ей в плечи, когда ее бросило вперед. Резкое замедление судна привело к тому, что машину из-за разрушенной механизации левого крыла начала разворачивать в воздухе. Но это было уже не важно. «Сброс! Сброс!» — крикнула Елена и ударила по клавишам раскрытия десантного отсека. Едва услышав ее слова и увидев, как раскрылись створки отсека, Сергей рванулся вперед. «Пошли! Пошли!» Двадцать шесть закованных в штурмовую броню человек выпрыгнули из горящего ястреба. Когда же сработали пиропатроны на захватах, удерживающих доспех внутри отсека, вслед за десантниками, бросилась вниз трех с половиной метровая матово-черная фигура мобильного доспеха. Лиза успела сгруппироваться перед падением, но удар все равно был адски сильным. Амортизирующие системы и искусственные мускулы брони смягчили удар, но из нее все равно выбило весь воздух. Она кубарем прокатилась по бетонному покрытию 3 метра, прежде чем инерция движения стякла и девушка остановилась. И это происходило со всеми членами ее отряда. А горящий, теряющий управление бот пронесся над их головами. Едва подчиняющаяся командам пилотов машина пролетела еще 200 метров, прежде чем рухнула на землю». Из-за того, что в полете ее развернуло почти на 40 градусов, корпус бота подмял под себя уже изрешеченную попаданием левую плоскость и, кувыркнувшись через нее, сделал несколько оборотов, прежде чем остановиться. Что было с пилотами, Лиза не знала. Да и не до этого ей сейчас было. В общем, канале раздался крик, и одна из иконок, обозначающих ее людей, исчезла с экрана визора. Бедняги из отряда Сергея не повезло упасть прямо на открытое пространство, и он тут же был растерзан концентрированным огнем сразу трех Гренделей. Пепельно-серые мобильные доспехи с кроваво-красными полосами на корпусах залили пространство огнем своих пушек. «Все в укрытии! Живо!» — прокричала Лиза и бросилась в сторону. Она понеслась к административным зданиям. Елена смогла сделать то, что от нее требовалось. Она выбросила людей Сергея и Элизабет в пределах ста метров от комплекса. Были видны тяжелые грузовые транспорты с раскрытыми грузовыми отсеками и разрушенный фасад. Лиза неслась к нему со всех ног. Но одного взгляда назад было достаточно, чтобы понять. Им не успеть. Новый крик и еще две иконки на дисплее ее шлема потускнели. Три оставшихся мобильных доспеха уже разворачивались к ним. «Я прикрою, босс!» Тяжелый 40-миллиметровый снаряд ударил одного из гренделей точно в левую руку, сорвав пушку с крепления и разворотив механическую трехпалую кисть меха. Через полсекунды ударил следующий, а за ним последовали еще одни и еще. Мощные 40-миллиметровые болванки били по поврежденному гренделю оторвав ему левую руку. «Отличная работа, Алик! На тебе периметр!» Обрадованно закричала Лиза, успевшая спрятаться среди бетонных осколков того, что некогда было монументом в виде эмблемы гвардии СНП. «Понял! Будьте осторожны!» Матовый черный мобильный доспех с разбегу врезался в своего противника. Резкий удар опрокинул Гренделя на землю. Левый манипулятор Ронина ухватился за еще целую руку. Мощные стальные пальцы сжались на подвешенные к предплечью противника пушки и раздавили ее, полностью сорвав скреплений. Повинуясь воле Алика, Ронин приставил дуло своей пушки к тому месту, где должна быть пилотская кабина». В отличие от доспехов противника, главное оружие Ронина не было навесным. Оно чем-то походило на штурмовые винтовки десантников, только увеличенное во много раз. Также оно не имело собственного питания и конденсаторов для зарядки магнитных катушек. Боепитание в пушку подавалось из специальных коробчатых магазинов по 30 снарядов каждый. Сами же боеприпасы состояли из двух частей – боевой и энергоемкой, которая крепилась сразу же за боевой. При подаче в казенную часть оружия гильза, служащая конденсатором, вставала в разъем и выдавала нужное для работы катушки напряжение. После выстрела она выбрасывалась в сторону, а ее место занимал новый боеприпас. Данная модель была разработана для быстрого и маневренного боя. Системы меха пожирали энергию накопителей с огромной скоростью. И Если у более старых и менее подвижных моделей была возможность запитать вооружение напрямую от машины, то у Ронина такой возможности просто не было. Его двигатели и так были слишком прожорливы, чтобы тратить энергетические запасы еще и на вооружение. Данная система являлась компромиссом, который позволял использовать широкую номенклатуру боеприпасов, не тратить на ведение огня ресурсы самого меха и добиться огромной выходной мощности для крупнокалиберных снарядов. 40-сантиметровая болванка из вольфрама ударила в центр грудной пластины Гренделя. Первому снаряду не удалось пробить ее, но он расколол броню. Алик продолжал нажимать на спуск, и зарядные гильзы посыпались на бетон. Следующие четыре выстрела превратили мех в бесполезную груду металла. «Вот и славно! А где же твои друзья, чтоб тебя?» Напарники уничтоженной машины залили все пространство вокруг него огнем. На машину Алика обрушился целый град из снарядов и управляемых ракет. Пилоты машин даже не задумались о том, жив ли их еще напарник, и накрыли всю площадь массированным обстрелом. Ронин бросился в сторону. Алекс слышал, как несколько снарядов отскочили от брони меха, к счастью, не нанеся ему вреда. Доспех успел укрыться за стеной здания, на угол которого тут же обрушился шквал выстрелов. «Значит, поиграем!» Отряды Лизы и Серебрякова ворвались в разрушенное фое. Несколько боевиков, которых оставили охранять транспорты, попытались оказать им сопротивление. но выстрелы из легкого ручного оружия не могли причинить большого вреда десантникам, лишь выдавали местоположение стрелков. «Как у нас дела?» «Мы потеряли Роберта и Цунга». «Так вот, кто это был!» Лиза вспомнила веселого ржеволосого парня, который занимал должность главного техника в отряде Сергея. «Еще у нас есть пара пострадавших при высадке. Шеймус и Дарен сломали ноги при приземлении». «У Тен-Лао повреждена броня на сам он цел. Они еще четверо останутся тут и будут охранять транспорты на случай, если эти мерзавцы попробуют сбежать». «Нужно как можно скорее найти губернатора». «Если он все еще тут», — подметил Сергей. «Ну...» — Лиза пнула голову мертвого боевика. «Эти же ублюдки все еще тут?» Кивнув ей, Серебряков отдал необходимые приказы, и 19 человек в матово-черной броне бросились внутрь здания. Полковник Больтер ввел их через коридоры второго административного корпуса. Несколько минут назад они получили сообщение от людей, оставленных у перехода. Они вступили в контакт с противником. Затем всякая связь с бойцами оборвалась. Это означало лишь одно. Преследователи шли за ними по пятам, отставая лишь чуть-чуть. Казалось, они бегут бесцельно. Но целеустремленность, которую излучали полковник Больтер и сопровождавший их капрал Бреллон, вселяла уверенность. На своем пути они встречали персонал здания, перепуганные происходящим люди наводнили коридоры, стараясь покинуть комплекс, не понимая, что внутри они, скорее всего, находились в большей безопасности. Группа сделала еще один поворот, прежде чем полковник, наконец, остановился и приложил ладонь к считывающему устройству. Мигнул зеленый индикатор. и дверь раскрылась, пропуская людей внутрь. Уэсли неоднократно говорил, что вёл их к дополнительному выходу, расположенному во втором корпусе, но вместо этого они оказались в просторном актовом зале. Раньше он предназначался для брифингов раздутого офицерского корпуса базы, но после того, как количество офицеров уменьшили, зал не использовали — Повсюду, словно в амфитеатре, поднимались многочисленные ряды кресел, а в центре зала, на небольшом прямоугольном постаменте, стояла трибуна для выступлений. Губернатор, непонимающе огляделся. «Полковник Больтер? Что происходит? Я думал, мы направляемся к выходу». «Так и есть, губернатор», — не моргнув глазом, соврал Больтер. Обернувшись, Уэсли взмахом руки отдал приказ людям капрала Бреллана и те разошлись по помещению. «Больтер, какого черта вы творите?» Генерал Захария Бендо выглядел отвратительно. Очевидно, он не привык столько двигаться. Его лицо было красным и мокрым, а на форменной рубашке виднелись темные пятна пота. «Господин Вилм, вы позволите?» Вкрадчиво спросил Больтер. Губернатор посмотрел на полковника, совершенно не понимая, на что тот спрашивает у него разрешение, и запоздало понял, что спрашивали совсем не его. Франциско и махнул рукой. «Конечно, Уэсли, делай, что хочешь». «Благодарю, сэр», — произнес тот с улыбкой. Медленным, отточенным движением руки Больтер достал пистолет и выстрелил генералу прямо в голову. Выстрел снес всю заднюю часть черепа Захарии Бендо, забрызгав кровью стоящего рядом Хавьера. В зале повисла гробовая тишина. Губернатор переводил взгляд с Франциско на распростертое на полу тело генерала и совершенно не понимал, что произошло. «Франциско!» «Что?» «Что вы сделали?» «Генерал...» «Хватит, отец!» «Просто помолчи!» «Все скоро закончится!» «Так или иначе!»